Зато ежеминутно помнил, что об чём-то забыл, чего нельзя забывать. Терзался, мучился, припоминая, стонал, впадал в бешенство или в ужасный невыносимый страх. Тогда он рывался с места, хотел бежать, но всегда кто-нибудь его останавливал силой, и он опять впадал в бессилие и беспамятство. Наконец он совсем пришёл в себя. Произошло это утром в 10 часов. В этот час утра в ясные дни солнце всегда длинной полосой проходило по его правой стене. Я освещала угол подле двери. У постели его стояла Настасья и ещё один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане с бородкой и с виду походил на артельщика. Из полуотварённой двери выглядывала хозяйка. Раскольников приподнялся. "Это кто, Настасья?" спросил он, указывая на парня. "Пишить", очнулся, сказала она. Очнулись, отозвал Сартельчик. Догадавшись, что началось, хозяйка, подглядывавшая из дверей, тотчас же притворила их и спряталась. Она и всегда была застенчива и с тягостью переносила разговоры и объяснения. Ей было лет 40, и была она толста и жирна, чернобровые, черноглаза, добра от толстоты и от лености и собою даже очень смозливо. Стыдливо же сверх необходимости. Вы кто? — продолжал он допрашивать, обращаясь к самому артельщику. Но в эту минуту опять отворилась дверь настиж, и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумехин. — Экая морская каюта! — закричал он, входя. — Всегда лбом стукаюсь. — Тоже ведь квартира и называется. — А ты, брат, очнулся? — Сейчас от Пашеньки слышал. — Сейчас очнулся, — сказала Настасия. — Сейчас очнулись. Поддакнул опять артельщик с улыбочкой. А вы кто сами-то изволите быть? спросил вдруг обращаясь к нему Разумихин. Я вот, извольте видеть, в Разумихин, не Разумихин, как меня все величают, а в Разумихин, студент дворянский сын, а он мой приятель. Ну, Савы, кто таковы? А я в нашей конторе артельчиком от купца Шалопаевас и сюда по делус. Извольте садиться на этот стул. Сам Разумихин сел на другой, с другой стороны столика. "Это ты, брат, хорошо сделал, что очнулся", продолжал он, обращаясь к Раскольникову. "Четвёртый день едва ешь и пьёшь, право, чай у ложечки давали. Я к тебе два раза приводил Засимова, помнишь, Засимова? Он смотрел тебя внимательно и сразу сказал, что всё пустяки, в голову что ли как-то ударило. Нервный вздор какой-то. Паёк был дурной, говорит, пиво и хрену мало отпускали от той болезни, но что ничего пройдёт и перемелится. Молодец, Засимов". Знатно начал полечивать. — Ну-су, так я вас не задерживаю, — обратился он опять к артельщику. — Угодно вам разъяснить вашу надобность? Заметь себе, Родя, из ихней конторы уж второй раз приходят. Только прежде не этот приходил, а другой, и мы с тем объяснялись. — Это кто прежде вас-то сюда приходил? — А надо полагать, это третьегоднис, точнос. Это Алексей Семенович были. Тоже при конторе у нас состоится. — А ведь он будет потолковее вас, как вы думаете? — Да-с, они точно что посолиднее-с. — Похвально. — Ну-с, продолжайте. А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, о котором, почитаю, неоднократно изволили слышать-с, по просьбе вашей мамаши, через нашу контору вам перевод-с, начал артельщик, прямо обращаясь к Раскольникову. — В случае, если уже вы состоите в понятии-с, 35 рублев вам вручить-с, так как Семен Семенович от Афанасия Ивановича по просьбе вашей мамаши по прежнему манеру о том уведомление получили. Изволите знать-с? Да, помню. В ахрушин проговорил Раскольников задумчиво. Слышите, купца в ахрушина знает, вскчал Разумихин, как же не впоняти? А впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек. Ну, умные речи приятно слушать, а не самое и есть. В ахрушин Фонась Иванович и по просьбе вашей мамаши, которая через них таким же манерам вам уже пересылала однажды, они и на сей раз не отказались, и Семён Семёныч на сей днях уведомили из своих мест, чтобы вам тридцать пять рублев передать в ожидании лучшего. -с. Вот в ожидании-то лучшего у вас лучше всего и вышло. Недурно тоже и про вашу мамашу. Ну так как же, по-вашему, в полной он или не в полной памяти, а? По мне что же-с? Вот только бы насчет расписочки следовало бы-с. Но царапает. Что у вас, книга, что ли? Книга-с, вот-с. Давайте сюда. Ну, вроде подымайся. Я тебя попридержу, подмахни-ка ему Раскольникова, бери перо, потому что брат, деньги нам теперь пуще патаки не надо, сказал Раскольников, отстраняя перо. Чего-то не надо. Не стану подписывать. Хуй чёрт. Да как же без расписки-то? Не надо денег. Это денег-то не надо. Ну это брат, Вриош, я свидетель. Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так. Опять выезжирует. С ним, впрочем, это и ныне выбывает. Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить, то есть попросту его руку водить. Он и подпишет. Принимайтечка. А впрочем, я и в другой раз зайду. Нет-нет, зачем же он беспокоится? Вы человек рассудительный. Ну, вроде, не задерживай гостя, видишь, ждёт. И он серьёзно приготовился водить рукой Раскольникова. Оставь я сам, проговорил тот, взял перо и расписался в книге. Артельщик выложил деньги и удалился. Браво. А теперь, брат, хочешь есть? Хочу, отвечал Раскольников. У вас суп вчерашний, отвечала Настасья, всё это время стоявшая тут же. С картофелем и с рисовой крупой, с картофелем и крупой. Наизусть знаю. Тащи суп, да и чаю давай, принесу. Раскольников смотрел на всё с глубоким удивлением и с тупым, бессмысленным страхом. Он решился молчать и ждать, что будет дальше.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 "Ну уж ты востроногий", пробормотала Анастасия и пошла исполнять повеление. Дика и с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем временем Разумихин пересел к нему на диван, неуклюже, как медведь, обхватил левой рукой его голову, несмотря на то, что он и сам бы мог приподняться, а правую поднёс к его рту ложку супа, несколько раз предварительно подув на неё, чтобы он не обжёгся. Но суп был только что тёплый. Раскольников с жадностью проглотил одну ложку, потом другую, третью, но поднеся несколько ложек, Разумихин вдруг приостановился и объявил, что насчёт дальнейшего надо посоветоваться с Засимовым. Вошла Настасья, неся две бутылки пива. А чаю хочешь? Хочу. Котай скорее чаю, Настасья, потому что насчёт чаю, кажется, можно и без факультета. Ну, вот и певцо. Он пересел на свой стул, придвинул к себе суп, говядину И стал есть с таким аппетитом, как будто 3 дня не ел. Я, брат, вроде у вас теперь каждый день так обедаю, пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной. И это всё, Пашенька, твоя хозяйушка, хозяин нечит, от всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, но да и не протестую. А вот и Настасья с чаем, э как правоорная. Настенька, хэш певца. И нутик проказнику, о чайку.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 Надо, чтобы Пашенька сегодня же нам малинового варенья прислала, к пятёй ему сделать, сказал Разумихин, усаживаясь на своё место и опять принимаясь за суп и за пиво. А где она тебе малину возьмёт? спросила Анастасия, держа на растопыренных пяти пальцах блюдечко и процеживая в себя чай через сахар. Малину, друг мой, она возьмёт в лавочке. Видишь, вроде тут без тебя целая история произошла.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 Как иногда в звуках-то сбиваешься. Ну я и рассердился. Рассердился да и пошёл, была не была на другой день в адресный стол, и представь себе, в 2 минуты тебя мне там разыскали. Ты там записан. Записан. Ещё бы. А вот генерала Кобелева никак не могли там при мне разыскать. Ну, с долг рассказывать. Только как я нагрянул сюда, тот чежи со всеми твоими делами познакомился. Со всеми, брат, и со всеми всё знаю. Вот и она увидела, и с некадимом фамичом познакомился, и Илью Петровичем мне показывали, и с дворником, и с господином Замётовым Александром Григорьевичем, письмоводителем в здесьней конторе, а наконец и с Пашенькой. Это уж был венец, вот и она знает. "О сахарил", пробормотала Настасья Плутовский усмехаясь. "Да вы бы в накладочку, Настась, не киферны. Ну ты пёс", вдруг крикнула ей Анастасия и прыснула со смеху.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 который разговор этот доставлял, по-видимому, неизъяснимое блаженство. Скверно, брат, то, что ты с самого начала не сумел взяться за дело. С ней надо было не так. Ведь тетто, так сказать, самый неожиданный характер. Ну да, об характере потом, а только как, например, довести до того, что она тебе обеда смело не присылать, или, например, этот вексель. Да ты с ума сошёл, что ли, векселя подписывать?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 Ловизо с ним раза два побывали. Ловизу-то помнишь? Ловизу Иванну. Бредил я что-нибудь. Ещё бы. Себе не принадлежали. О чём я бредил? Левося, о чём бредил? Известно, о чём бредит. Ну, брат, теперь, чтобы время не терять, за дело. Он встал со стула и схватился за фуражку. О чём бредил? Как ведь наладит. Уж не за секрет ли какой боишься? Не беспокойся, о графине ничего не было сказано.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 Очень уж ей интересно было узнать, о чём он говорит там с хозяйкой. Да и вообще видно было, что она совсем очарована Разумихиным. Едва только затворилась за ней дверь, больной сбросил с себя одеяло и как полоумный вскочил с постели. Сожгучим судорожным нетерпением ждал он, чтобы они поскорей ушли, чтобы тотчас же без них и приняться за дело. Но за что же, за какое дело? Он как будто бы теперь как нарочно и забыл. Господи, скажи ты мне только одно: знают они обо всём или ещё не знают? А ну как уже знают и только прикидываются, дразнят, покаду лежу. А там вдруг войдут и скажут, что всё давно уж известно, и что они только так. Что же теперь делать? Вот и забыл, как нарошно, вдруг забыл, сейчас вспомнил. Он стоял среди комнаты и в мучительном недоумении осматривался кругом. Подошёл к двери, отворил, прислушался, но это было не то. Вдруг, как бы вспомнив, бросился он к углу, где в обоях была дыра. Начал всё осматривать, запустил в дыру руку, пошарил, но и это не то. Он пошёл к печке, отворил её и начал шарить в золе. Кусочки бахромы от pantalons и лоскути разорванного кармана так и валялись, как он их тогда бросил, стало быть, никто не смотрел. Тут вспомнил он про носок, про который Разумихин сейчас рассказывал. Правда, вот он на диване лежит под одеялом. Нож до того затёрся и загрязнился, с тех пор что уж, конечно, Замётов ничего не мог рассмотреть. Ба, Замётов в контору. А зачем меня в контору зовут? Где повестка? Ба. Я смешал это тогда, требовали. Я тогда тоже носок осматривал, а теперь, теперь я был болен. А зачем Замётов заходил? Зачем приводил его Разумихин, бормотал он в бессилии, садясь опять на диван. Что ж это?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 Но не прошло и минуты, как пиво стукнуло ему в голову, а по спине пошёл лёгкий и даже приятный озноб. Он лёг и натянул на себя одеяло. Мысли его и без того больные и бессвязные, стали мешаться всё больше и больше, и вскоре сон лёгкий и приятный обхватил его. С наслаждением отыскал он головой место на подушке, плотней закутался мягким ватным одеялом, которое было теперь на нём вместо разорванной прежней шинели. Тихо вздохнул и заснул, глубоким, крепким, целебным сном. Проснулся он, услыхав, что кто-то вошёл к нему. Открыл глаза и увидал Разумихина, отворившего дверь Настиш и стоявшего на пороге, не доумевая, входить или нет. Раскольников быстро привстал на диване и смотрел на него, как будто сились что-то припомнить. А, не спишь. Ну вот и я. Настасья, тащи сюда узел, крикнул Разумихин вниз. Сейчас отчёт получишь. Который час? спросил Раскольников, тревожно озираясь. Да алиха брат поспал, в вечер на дворе часов 6 будет. Часов 6 слишком спал. Господи, что же это я? О чего такого? На здоровье. Куда спешишь? На свидание, что ли? Всё время теперь наше. Я уж часа 3 тебя жду. Раза два заходил ты спал. К Засимову два раза наведывался, нет дома да и только. Да ничего, придёт.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 Раскольников задумался. Как во сне ему мерещилось давешнее. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. — М-м-м, — сказал тот, — забыл. Мне еще давеча мерещилось, что ты все еще не в своем. Теперь сосна-то поправился? Право, совсем лучше смотришь. Молодец. Ну да, к делу. Вот сейчас припомнишь. Смотри-ка сюда, милый человек. Он стал развязывать узел, которым, видимо, чрезвычайно интересовался.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 Вот, во-первых, три рубашки холстинные, но с модным верхом. Нос ну и так, а, 8 гривен картус, 2 руб. 25 прочие одеяния, итого 3 руб. 5 коп., рубль 50 сапоги, потому что уж очень хорошие. Итого 4 руб. 55 коп. До да 5 руб. всё бельё оптом سترговались. Итого ровно 9 руб. 55 коп. 45 коп. сдачи медными пятаками, вот, сызвольте принять. Итак, им образом, вроде, ты теперь во всём костюме восстановлен, потому что, по моему мнению, твоё пальто не только ещё может служить, но даже имеет в себе вид особенного благородства. Что значит уж Армэр это заказывать? Насчёт носков и прочего остального предоставляю тебе самому. Денег остаётся нам 25 руб. А Пашеньки, и об оплате за квартиру не беспокойся. Я говорил, кредит безграничнейший. А теперь, брат, позволь тебе бельё переменить, а то, пожалуй, болезнь в рубашке-то только теперь и сидит. Оставь, не хочу, отмахнулся Раскольников с отвращением, слушавший напряжённую и игривую реляцию Разумихина о покупке платья. Это, брат, невозможно. Из чего ж я соподить обтал? настаивал Разумихин. Настасюшка, не стыдитесь, а помогите. Вот так. И несмотря на сопротивление Раскольникова, он всё-таки переменил ему бельё. Тот повалился на изголовье и минуты две не говорил ни слова. Долго же не отвяжутся, думал он. Из каких денег это всё куплено? спросил он наконец, глядя в стену. Денег, вот те на. Да и своих же собственных. Да ведь артельщик был от Вахрушина. Мамаш прислала. А ли это забыл. Теперь помню, проговорил Раскольников после долгой и угрюмой задумчивости. Разумихин, нахмурившись, с беспокойством на него посматривал. Дверь отворилась, и вошёл высокий и плотный человек, как будто тоже уже несколько знакомый с виду Роскольникова. Засимов, наконец-то, крикнул Разумихин, обрадовавшись.